Глава двадцатая. Другой мир. Я только сейчас понял, что все это время не дышал. Мне показалось, что я увидел там небо, совсем другое небо, принадлежащее чужому миру. Там ведь, наверное, и другие люди живут, такие же, как и я, и любые другие люди на Земле, но другие, потусторонние. Я сделал шаг навстречу переходу, поняв, как сильно одервенели мои ноги. «Марина?» — позвал я. Она появилась так быстро, что я стал подозревать о наличии у нее способности телепортироваться. «Да. Что? У тебя получилось?» Вместо ответа я указал на портал. Она, нахмурившись, уставилась в черноту. «И что там?» — шепотом спросила она. «Кажется, там...» «Небо!» — так же шепотом ответил я. Сердце в груди билось так сильно, что громогласно отбивало ритм в ушах. «Может, пойдем посмотрим?» — предложила она дрогнувшим голосом. «Ага!» — ответил я и шагнул к порталу. «Нет, Дэм, постой!» — остановила она меня. «Нужно экипироваться, и не забывай про ту тварь, что охотится за тобой. А...» «Ага», — кивнул я, не отрывая глаз от овала в черноте. «Это настолько удивительно!» Вторым мысленным потоком я отметил, какая же все же Марина молодец. И чего я сомневался? Пользы от нее даже очень много. Если там сейчас затаилась акула, то я бы достался ей все равно, что на блюдечке. Марина волновалась не меньше меня, но решила времени не терять. Пока я, застыв, вглядывался в провал, она, быстро накинув на себя защиту, вручила куртку со шлемом и мне. Я почти на автомате натянул на себя снаряжение. «Это тоже возьми на всякий случай», она протянула мне кобуру с пистолетом. «Он будет поэффективнее, чем строительный». «Ага», — согласился я, закрепив кобуру на поясе, прямо поверх второго своего орудия. «Ну что?» «Идем?» «Слушай, Дэм, а если бы я сейчас догола разделась, ты бы обратил бы внимание?» спросила вдруг Марина. «А?» — я удивленно уставился на нее. «Что?» «Да нет, ничего», — рассмеялась девушка. «Просто стало интересно, соображаешь ли ты сейчас хоть что-то?» «Соображаю», — заверил я ее. «Тогда оденься нормально», — усмехнулась Марина. Я сначала не понял, о чем она, а потом взглянул на себя и понял, что лишь правую руку вдел в рукав, а про левую просто забыл. Ну да, буркнул я и, надев нормально куртку, принялся закреплять на себе страховку. «Как-то лучше», — улыбнулась она. Сделав несколько глубоких вдохов, я нырнул в пространство, а потом приблизился к новому порталу. Почему-то из черноты он не казался таким ярким. Наоборот, он показался тусклым и безжизненным. За гранью виднелось небо, но это было сверху, а внизу простиралась пустыня с красноватым песком, которой не было конца. Не знаю, каким этот новый мир будет, когда я туда попаду, но сейчас он показался мне до крайности недружелюбным. «Ну что, пойдем?» — произнесла Марина, заставив меня вздрогнуть. Ага. «Давай», — кивнул я. «Акулы поблизости нет. Я проверила», — доложила девушка, а я на автомате кивнул ей и нырнул в новый портал. Меня тут же обдало потоком сухого горячего воздуха. Я приземлился на красноватый песок и покатился кубарем вниз по пологому склону дюны. Дэм, ты в порядке?» — окликнула меня Марина, которая додумалась лишь высунуть голову. Забрала моего шлема, откинулась, и мне в лицо ударила струя горячей крошки. Мой беспорядочный спуск, наконец-то, замедлился, и я, отплевываясь от песка, ответил Марине что-то нечленораздельное. «Все в порядке», — наконец смог ответить я, выпрямившись в полный рост. «Здесь резкий спуск, будь осторожна». Марина только кивнула, по-прежнему вертя головой в разные стороны и не решаясь пересечь портал. Я огляделся по сторонам. Вокруг и правда была лишь одна пустыня. Песок, песок. Да уж, похоже, что с Первым миром мне не особо-то и повезло. Может, где-то там за горизонтом и есть современные города, но бродить по такому солнцепеку и проверять я не готов. Так, а что это там? Слева от дюны, по которой я скатывался мгновение назад, Метрах в пятистах от портала я разглядел острый конус удивительно правильной формы. Может, не делать пока скоропалительных выводов? Вдруг и здесь есть что-то интересное? Все же мой первый параллельный мир. Жалко просто так уходить. Я ведь потом себе покоя не дам. Я прикинул путь, попереминался с ноги на ногу, вызвав несколько песчаных лавин. Или ну его... Боюсь, что скорее запекусь заживо на солнце или увязну в песке, чем доберусь до того сомнительного возвышения. Почесав нос, я повернулся к чернеющему на фоне неба порталу, который находился на вершине дюны, метров на пять выше меня. Сделав глубокий вздох, я принялся взбираться обратно. «Ты возвращаешься?» — спросила Марина. «Ага», — кивнул я. Здесь похоже одна пустыня кругом, на такой жаре не до исследований. Может, ту скалу проверить? – спросила она. До нее далековато, покачал я головой, решив, что она имеет в виду тот же конус, что заметил и я. Вроде не так далеко, – ответила девушка. Зеркальце, конечно, искажает, но мне кажется, до нее рукой подать. Я снова поглядел на конус и лишь отмахнулся. Все у нее просто. Песок проваливался под ногами, мешая подниматься. У меня проскользнула мысль дернуть пару раз за трос, чтобы лебедка меня затянула обратно. Но решил пока обойтись без экстрима. Там на пути много твердых предметов. Плюс не стоит забывать про ловушки, что я оставил для акулы. Не хотелось бы напороться на что-то глазом. Я, конечно, гораздо прочнее, чем был раньше, но проверять тоже не хочется. И не туда смотришь», — усмехнулась девушка. «А, тебе ведь не видно из-за дюны. Обойди по кругу, там скала и, кажется, есть пещеры». Послушав Марину, я сместил курс, и через пару минут передо мной открылась длинная скальная гряда. Я даже головой потряс от удивления. Она ведь прямо за дюной началась. Если бы не Марина, я бы ее, наверное, даже не заметил, так как портал был на самом пике. Я просто добрался бы до перехода, не догадываясь, что там что-то есть, причем еще и с пещерами. И до нее не так далеко, как до того конуса, буквально метров двадцать. Поймав новый заряд исследовательского ража, я зашагал вперед, игнорируя песок, что так и норовил затянуть меня поглубже. Хотелось поскорее оказаться там и потрогать камни. Песок я не трогал, но он уже успел мне надоесть. По мере приближения я наметил интересующую меня пещеру и направился прямо к ней. Надеюсь, там будет что-то интересное. А если и не будет, рядом есть еще две. Интересное нашлось в третьей пещере. Я уже изрядно вспотел и хотел сдаться, но тут обнаружил нечто явно неприродного происхождения. Мое сердце забилось, а руки зачесались скорее изучить открытие. Там была круглая плита, метра четыре в диаметре, хотя больше всего это походило на огромную дверь бункера или затвор ракетной шахты. «Марина!» — протянул я. «Тут такое!» «Что там?» — насторожилась девушка. Забрал я так и не опустил и не видел экранчика с ее лицом, однако голос вполне передавал всю гамму чувств. «Тут, похоже, дверь в бункер и, кажется, она открыта. Я подошел ближе и увидел большую щель, в которую смог бы запросто протиснуться. «Я хочу туда войти. Тебя ждать?» — спросил я. «Конечно», — тяжело дыша ответила Марина. «Я уже бегу». У меня чесались руки поскорее проникнуть внутрь, но решил все же подождать. К тому же, как оказалось, Марина тактически более грамотная, чем я. Да и рассеянный я. Вполне могу что-то упустить. Спустя пару минут черная тень девушки появилась на фоне яркого пятна входа в пещеру. Она осторожно проскользнула внутрь и принялась изучать стены и пол пещеры. Бункер! Едва сдерживая восторг, указал я на металлические ворота. Странно это, ответила она. Он будто замаскирован. Ворота, судя по размерам, предназначены для проезда техники, но следов абсолютно никаких нет. Даже покрышки оставляют какую-то колею. На стенах тоже ничего. Ни нагара, ни опознавательных знаков. Я об этом даже и не подумал. Но информация и правда интересная. Марина наблюдательная. Она подошла ближе к двери и провела по ней рукой. На пол тут же посыпалась мелкая пыль. «Похоже, здесь давно никто не ходил. Хотя вот здесь есть свежие следы, будто кто-то плечом или бедром задел». Сказав это, она почему-то стала на колени. «Видишь? Вот здесь!» — она поглядела на меня. «Ты ведь не трогал?» «Нет». «Тебя ждал», — покачал головой я. Марина кивнула, а потом вынула из кобуры пистолет-пулемет. «Ты тоже вооружись на всякий случай» порекомендовала она, но я уже и сам потянулся к пистолету. Если в черноте водятся жуткие твари, то почему не могут здесь? Ну что, идем? — спросил я. Марина кивнула, а затем на макушке ее шлема засветился маленький, но яркий фонарик. Ключи в настройках, через ай-линзу, посоветовала она. Внутри бункера первым делом я увидел три скелета — Лежащих голова к голове ногами врозь, как трехконечная звезда. Судя по истлевшей одежде, лежали они здесь очень давно. Рядом с ними аккуратной кучкой валялся мусор. Мне почему-то показалось, что не они его так сложили. Будто уже после их смерти кто-то навел здесь порядок. Сам бункер представлял длинный коридор, тянущийся метров на сорок вглубь, и разветвляющийся на нескольких перекрестках в чернеющие коридоры. «Может, попробовать дверь пошире открыть?» — предложил я, чтобы естественного света было побольше. Я согласно кивнул, хотя не мешало бы проверить возможности своего тела. «Если я 300 килограммов, не напрягаясь, поднял, то, может, и дверь сдвинуть смогу?» «Но Марина и так много вопросов задает». Думаю, не стоит давать ей больше поводов для расспросов. «У них было оружие», — заявила девушка. «По крайней мере, у двоих. Кобуры есть, а оружия нет». «Это все, конечно, интересно, но меня куда больше заботит вопрос, что вообще здесь произошло. Судя по скелетам, они лежат здесь очень давно, больше сотни лет» а такие бункеры в нашем мире вряд ли строили в таком временном промежутке. Я думаю, их стали возводить примерно во второй половине двадцатого века». «Ого!» — воскликнула девушка, которая так и стояла рядом со скелетами. «А они, похоже, не сами умерли. Я не сразу увидела у каждого из них по затылки. в затылке. Я все это время всматривался вглубь тоннеля» но ее заявление меня заинтересовало, и я подошел поближе. «Не знаю, что здесь произошло, но этим парням было не до веселья», пробормотала она, отойдя от костей и направившись к стенам. «Сюда бы отца! Он точно определил бы, что здесь происходило». Я от ее слов напрягся, но она, будто чувствуя мою реакцию, тут же добавила. «Но ему здесь делать нечего» я изучил внимательные черепа и скелеты. «Смотри-ка, на костях царапины и зарубки от чего-то острого», острова, заметил я. Сначала подумал, что это от ножевых ранений, но потом понял, что все кости усеяны такими следами. Похоже, кто-то снимал с костей мясо, и додумывать, с какой целью это было сделано, мне что-то не хочется. Здесь все стены... «Исписанный какими-то иероглифами», — снова привлекла мое внимание Марина. «Ты не разбираешься?» Я оторвался от скелетов и подошел к девушке. Налобный фонарь высветил выцветшие от времени бурые следы на стенах. Казалось, кто-то раньше рисовал пальцем, а я снова решил не рассуждать, что могло быть использовано в качестве краски. Димитрий рассказывал про высокотехнологичные миры а здесь какая-то безжизненная пустыня с жертвами людоедов. Стены и правда были испещрены символами, больше напоминающими японские иероглифы. В иероглифах я совершенно не разбирался, однако очень скоро заметил закономерность. Похоже, здесь была написана одна и та же фраза много раз, и ей была исписана вся стена от пола до уровня двух метров. Иногда встречались жутковатые рисунки в виде черепов с дырками во лбу или расчлененных людей. «Жуть какая-то!» — протянула Марина. Взвесив все «за» и «против», я решил, что на сегодня достаточно впечатлений, к тому же уже было близко к шести часам вечера, а значит, ко мне скоро зайдет Миша. «Давай сворачиваться, можно будет еще завтра вернуться», — позвал я Марину. Ага. Согласна, оторвалась она от настенной живописи. Не знаю, кто это все устроил, но надеюсь мы с ним никогда не встретимся. Учитывая возраст трупов, он скорее всего давно мертв, успокоил я девушку. Марина согласно кивнула. Надо это все обдумать, пробормотала она. Я повернулся в сторону выхода из бункера и... Застыл на месте. «Марина, не делай резких движений! Медленно повернись к выходу!» — негромко произнес я, глядя в огромные светящиеся глаза, следящими за нами из раскрытых дверей.